глава 19. ночной провал плохо сказался на настроении шамана он сидел бледный как сама смерть за стаканом чифиря и крутил в пальцах шариковую ручку измазанную в крови четверть часа назад он воткнул эту ручку в шею федора лихачева за провал операции по захвату пролетарского района шаман мужик опытный он знал как бить чтобы человек мучился но при этом жить остался. Лиха, конечно, пол кровью залил, его стул пришлось на дрова пускать, да и орал он истерично, словно его зарезали насмерть. Но при этом, когда тайга и крыса доволокли Лиха под руки до карцера, он был все еще жив, и Никодим не сомневался, что завтра Лиха будет уже на поле боя себе прощения зарабатывать, да лютовать по-страшному. В новой сложившейся ситуации это им только на руку. Теперь о тихой мирной жизни с вялым перегавкиванием между группировками можно забыть. Топор войны был отрыт артельщиками, и чтобы его закопать назад в стылую землю, надо пролить очень много крови. «Скажи, Никодим, как мы с тобой так смогли обосраться?» Поднял голову шаман и посмотрел на Романа Никодимова мутными глазами. «Кто мог предположить, что археолог окажется таким крутым орешком?» – задумчиво произнес Никодим. За эту ночь они потеряли 24 человека. 12 бойцов привезли в лазарет с ранениями различной тяжести, а трое пропали без вести. Вот как можно было пропасть без вести на улицах города? Не иначе, как перепугались до мокрых штанов, дорванули по домам под шумок, в надежде, что шаман о них никогда не вспомнит. И ведь при таких раскладах и правда не вспомнит. Что ему до мелких пешек, когда крупные фигуры покрываются плесенью и не час начнут гибнуть? А вслед за ними и все царство развалится по кирпичику. А ведь они с шаманом это царство вдвоем так тщательно выстраивали. И вот теперь все рушилось прямо на глазах. Людей потеряли много, не вопрос. Однако человеческий фактор не проблема. Бойцов легко новых набрать. В тренировочных залах, что располагались на месте бывшего пятого сборочного цеха, готовили по ускоренной программе «Молодняк». Скоро новые бойцы будут готовы выйти на улицы города. Но в любом случае на это нужно время. Да и проигранный в пролетарском бой – негативно скажется на авторитете не только самого шамана, но и всех часовщиков. Значит, авторитет этот надо поднимать. Но вот как? Никодим считал, что сейчас надо закрыться на часовом заводе и отсидеться, пока на улицах города все не успокоится, а уж потом выстраивать новую политику. Но шаман никогда на это не согласится. Для него любое проявление осторожности – слабость, которую надо давить в корне Не исключено, что сейчас, за кружкой Чефиря, шаман уже планирует ответный удар, направленный как на археолога, так и на людей Тараканова. Я вот что думаю, Никодимыч, надо нам силу свою показать, а то ведь эти волки нас в клочья разорвут. Пролетарский оказался сильной крепостью, надо к ней ключик-то подобрать. И вот какая мысль. Откуда ты говоришь, этот археолог к нам на голову свалился? Шаман отбросил от себя кровавую ручку, та покатилась по столу и упала на пол. «Из Юсова. Деревенька отсюда километрах в пятнадцати. У них там стойбище», — ответил Никодим, еще не понимая, куда клонит шаман. «А давно археолог-то в наших местах обретается. Еще до войны приехал. Он же настоящий археолог. Там какая-то экспедиция что-то копала». «Отлично. Я думаю, вот что». Археолог этот пришел в Углич с небольшой командой. Наверняка в юсова остались еще люди. Да и не мог он за 10 лет домом да имуществом не обзавестись. Значит, у него там, вероятно, и баба имеется, и кое-что на черный день. В общем, задача такая. Лихо, когда оклемается, пусть берет своих ребят из молодняка пополнения. Да адвокат ему в помощь. И в Юсово с коряком. Там надо местечко прошерстить. Если кто еще из людей археолога есть там, живыми не брать. А вот баб, да если еще и ребятишки имеются, в кузов, до да сюда вести У нас тогда с археологом появится предмет для разговора и торга. Нам, Никодимыч, пролетарский этот район не сдался. А вот человек Черномора из каравана очень нужен. Понять надо, куда он ехал, кому да что вез. Знать надо, почему Черномор вдруг намерение свои изменил. Не нравится мне все это. Ты уж, шаман, прости меня, но мне тоже не нравится, что мы с бабами воевать будем. Одно дело, когда мужики друг друга месят. Тут наше кровное, но баб приплетать нехорошо это. Да к тому же у нас мужики здоровые, азартные. А если в дороге назад кого из баб попортим, что делать-то? высказал свои сомнения Никодим. «Если кого попортим, то не убудет. Баба не чернобурка, мех не помнется. Да и археолог, может, сговорчивее будет. И ты мне это человеколюбие брось. Не время сейчас для толерантности всякой, да жалости. Не ты сожрешь, так тебя сожрут. Ты все понял относительно Юсова?» «Да, шаман», — кивнул Никодим. Вот с утра лихо пусть и отправляется, что без промедления. Мне результат нужен. Да за пролетарским устрой присмотр. Мне надо знать все обо всех. Кто приходит, когда приходит, зачем приходит. Главное, чтобы археолог этот конкурентом нашим не переметнулся. Мы должны успеть заполучить рычаг давления на археолога. Тогда сможем устранить его с игрового поля. Шаман отхлебнул из кружки чефиря, довольно сморщился и шумно выдохнул. «И вот еще что. Я хочу голову таракана. Подумай, как к нему подобраться и устранить. Вот в этом сейчас одна из наиважнейших задач. Не будет таракана, артельщиков по частям растащим, под себя подомнем, да и Черномор к нам сам придет». Условие наши примет: найди мне человека, который внутрь картельщикам проникнет, до да таракану дырку в голове сделает. В горле у Никодима разом пересохло. Задачу шаман поставил невыполнимую. Ведь человеку надо не только войти на территорию артельщиков, но и после выполнения боевого задания выйти живым. Никто не согласится на должность камикадзе без должного стимулирования. А вот как человека стимулировать смертником стать, Никодим не знал. У них ведь не маджахедская республика с курсами по ускоренной подготовке шахидов. Но отказать шаману, тем более когда он в таком взвинченном состоянии, Никодим не мог. Отлично понимал, какие могут быть в таком случае последствия. «Хорошо, я найду исполнителя», — пообещал он. Иван Сергеевич Костаковский, которого все в городе звали Костылем, собрал у себя в кабинете совещание верхушки Масловской группировки. Пепел хоть и считался правой рукой Костыля, но на совещание идти не хотел. Последние события в городе не внушали оптимизма и грозили большой кровью. А за последние несколько лет он сильно отвык от крови и снежился от спокойной-то жизни. Хотелось бы, чтобы и дальше все продолжалось по-старому. Только вот надежды умирают последними, вслед за их носителем. А пепел умирать не собирался, поэтому в кабинет Костыля вошел одним из первых. Здесь уже сидел Женя-прокурор. Он занял место в самом дальнем углу, откинулся на стену и дремал. Костыль сидел за рабочим столом и читал какую-то толстую книгу. Пеплу не было видно, что это за книга, а спрашивать неудобно. Костыль очень любил читать и читал все, до чего руки дотягивались. Из дальних рейдов бригадиры привозили ему каким-то чудом сохранившиеся книги. Они находили их в заброшенных и полуразвалившихся домах, выкупали, а чаще всего отбирали силой у местного населения, которое не осмеливалось возразить грозным масловцам. У Костыля собралась солидная библиотека, которой он очень дорожил и к которой никого не подпускал. В основном Костыль читал фантастику в любых ее проявлениях. Как-то во время небольшой пьянки в узком кругу приближенных Костыль признался, что ему интересно читать фантастику, потому что это как окно в доме. Открываешь его, голову высовываешь, а там уже другой мир. «И в каждом окне свой мир, своя реальность, которая людям недоступна». Пепел как-то попробовал почитать одну из таких книжек, но очень быстро заскучал. Какие там гоблины с орками, гномы с эльфами, какое-то дурацкое кольцо, с которым все носятся, как самым главным сокровищем в мире. При этом хотят спалить к ядрёне фени. В общем, литературой Пепел не вдохновился». Но своими сомнениями с костылем делиться не стал. Тот мог в горячке спора и ножом пырнуть, за родное Средиземье, так сказать. За спиной костыля стоял незнакомый пеплу человек, седой мужчина лет сорока, в черной толстовке с капюшоном. Захарченко сразу оценил, модная вещичка и редкая в наше время. Что-что, а -что, хорошие модные вещи были его слабостью. Сейчас, когда кроме военных курток и штанов, простых мешковатых рубах и свитеров найти приличную шмотку было трудно, любая модная вещь воспринималась как вызов. Народ постепенно подтягивался. Пришел рикошет в компании ближайших подручных Тарана и Седова. Они заняли стулья рядом с прокурором, который продолжал дремать, делая вид, что ничего из окружающего мира его не касается. Подошел Вадим Гиря, бригадир Гиревских. Он отвечал за какой-то секретный проект Костыля, о котором Пепел ничего не знал. Гиря и Костыль всегда его обсуждали вдвоем, запираясь в кабинете. Там было что-то связано с деревней Чурьяково, какая-то сверхприбыльная долгоиграющая операция. Однажды Костыль сказал про Гирю, что тот принесет ему солидную прибыль. Видно, поэтому Вадим всегда держался обособленно, в совместных пирушках масловцев никогда не участвовал, за что его народ очень не любил, его считали высокомерным ублюдком. Постепенно кабинет костыля заполнился бригадирами масловцев, и только когда последний человек закрыл за собой дверь, костыль оторвался от книги, снял очки, обвел взглядом помещение и произнес Приветствую честных людей. Он всегда масловцев называл честными людьми. Какой он смысл вкладывал в этот термин, никто не знал. Пепел думал, что тем самым костыль подчеркивал, что его путь развития единственно верный. И те, кто его поддерживает, честные люди, а остальные заслуживают смерти. Вы все слышали, что случилось прошлой ночью в городе. часовщики совсем оборзели. Решили плюнуть в душу честным людям, а также артельщикам. Мне плевать на артельщиков, по мне так пусть горят в аду. Но плевок нам в лицо прощать нельзя. Часовщики нарушили перемирие в Трех соснах, нам бросили вызов. Наших братьев положили, когда они были безоружны и меньше всего ожидали нападения. Вчера артельщики пустили кровь часовщикам, сейчас те зализывают раны. Наш человек сказал, что шаман рвет и мечет, готов сжечь весь город дотла. Шаман потерял берега, он не чувствует больше границ. Сейчас он ослаблен, поэтому, я считаю, настала пора нанести серьезный удар по позициям часовщиков. Наша задача — стереть их с Волжских берегов так, чтобы даже воспоминаний о них не осталось. Кто меня поддерживает? лес рук Костыль приучил своих людей к тому, что он не любит пустопорожней болтовни. Поэтому там, где можно просто сказать «да», не стоит устраивать базар. «Пепел, займись организацией рейда. Надо сделать все быстро так, чтобы шаман не успел опомниться. Наш человек внутри его крепости. Он откроет ворота, чтобы мы не потеряли много людей, штурмуя эту цитадель». Пепел кивнул. Он был готов выполнить приказ. Все-таки соответствующая литература оказала на костыля влияние. Вон какими терминами из книжного средневековья он сыпет. Правда, нынешние темные годы мало чем отличаются от средневековья, разве что уровнем вооружения и размахом убийств. Но средневековые феодалы могли поспорить с современными за статус самых кровожадных. Теперь о самом важном, для чего я вас позвал. Вот этого мужика зовут полковник. Этого достаточно. Он приехал сегодня ночью из Рыбинска. Его послал Секира поговорить с честными людьми. Ему есть, что вам сказать. Мужик в модной толстовке оторвался от подоконника, вышел из-за стола костыля и встал справа, облокотившись левой рукой о стол. Он равнодушно посмотрел на собравшихся масловцев и заговорил. «До недавнего времени считалось, что Углич входит в сферу влияния Ярославля, и это считалось правильным и логичным. Мы не лезли на землю Черномора, он не лез к нам. Но сейчас расклад изменился, и Секира прислал меня сделать вам предложение. Мы готовы помочь вам очистить город от недружественных бандформирований. «Мы готовы поддержать вас финансово. Но за это Углич становится землей подконтрольной Рыбинску. Если вы принимаете наше предложение, то через несколько дней здесь будут наши бригады, готовые оказать вам силовую поддержку». Пепел слушал и мрачнел на глазах. Мирная тихая жизнь махала рукой и отплывала в теплые края на ближайшем пароходе. «Дальше будет только кровавая бойня», в которой выживет лишь сильнейший. Многие, кто сидел сейчас в кабинете Костыля, не доживут до исхода месяца. Другие, вероятно, погибнут до конца года. Рыбинские предложили помощь, но одновременно с этим потребовали жертву. Теперь Пепел понимал, почему Костыль так внезапно захотел смерти шамана. Это жертва, которую затребовали Рыбинские, чтобы взять Углич под свое покровительство. У Секиры с шаманом стародавняя вражда, уходящая корнями в довоенное прошлое. Но если учесть, что Черномор скоро может нанести визит, то избавиться от шамана и заручиться поддержкой боевиков Секиры – верное решение. Еще нас интересует человечек из Ярославского каравана, который пробился в Углич. Мы подозреваем, что человечек этот пришел с грузом, который был адресован, вероятно, артельщикам. Можем так говорить, потому что для часовщиков этот купеческий обоз стал очень неприятным сюрпризом. Секира хотел бы получить этот груз в свое распоряжение. Мне нужна встреча с археологом. Встреча должна пройти на нейтральной территории. Обеспечьте эту встречу. Полковник говорил тихо, но при этом каждое его слово отдавалось в голове пепла ударом колокола. В этом человеке чувствовался совсем другой уровень, другая жизнь, другой опыт. Перед ними стоял непростой исполнитель или вестник, а полководец, знающий толк в хорошем сражении. «Пепел, найди способ передать послание археологу. У тебя там парнишка ошивался? Чистик, кажется», — сказал костыль. «Пусть послужит почтальоном». Пепел кивнул. Еще одна неожиданная головная боль для него. Чистик этот терся среди людей, не разбирая, кто часовщик, кто масловец, а кто артельщик. Для него все были одинаковые. Часто его использовали вслепую, как вестового, не посвящая в серьезные вещи. Часто ложную информацию сливали конкурентам. «Ша, на этом честные люди могут быть свободны. Пепел и прокурор, вы задержитесь», — потребовал костыль. Люди потянулись к выходу, уходили молча. Все разговоры и обсуждения начнутся в котельной. Так назывался трактир, который находился на территории Масловцев. Держал его Шура Якорь, хороший парень, до катастрофы служил в порту капитаном катера на подводных крыльях, что курсировали по расписанию между Угличем и Рыбинском. Когда дверь за последним масловцем закрылась, Костыль сказал, «Ситуация серьезная. Нам стало известно, что Черномор готовит карательный рейд на Углич. Кто-то изрядно испортил ему настроение, когда подломил его караван. Ходят слухи, что Черномор сам отправится в поход. Его ближний круг против, но когда Черномор кого-то слушал кроме себя», «Будет много стрельбы и крови. Спрячьте, пока есть такая возможность, всех гражданских, кто вам дорог. Пусть уедут из города в деревню. Есть тихие места». «Скажи, Костыль, нам обязательно в это лезть?» — спросил прокурор. «Это личная разборка Черномора и шамана». «Проснулся, сволочь!» — подумал не без яда пепел. «Не любил он Женю прокурора». Давно у них приключился конфликт на женской почве. Прокурор женщину себе взял. Она раньше в школе учительницей работала. Катя, химичка. Пепел на нее виды имел еще со школьной поры. Они вместе у Михаила Степановича Андронова учились. За одной партой сидели. А Пепел тогда сильно страдал по этим миндалевидным глазам и угольным косам. Черномор не ограничится шаманом. Он использует шанс установить здесь свою власть, — ответил за костыля полковник. — Мне кажется, или ты хорошо знаешь этого археолога? — неожиданно для самого себя спросил прокурора Пепел. — Мне доводилось иметь с ним дело. Это очень толковый человек, — ответил прокурор. — Тогда вот ты обеспечишь полковнику с ним встречу, — сказал Пепел. Прокурору не понравилось это решение, но он не смел возразить. Когда мы устраним часовщиков и артельщиков, то я хочу, чтобы вы разделили город на две части. Каждый из вас станет смотрящим за своей территорией. Вам предстоит подобрать людей в свои команды и наладить грамотное управление землями, так чтобы бизнес часовщиков и артельщиков не накрылся медным тазом, а развивался и процветал но уже под нашим управлением. думайте, честные люди, приказал Костыль. «Больше вас не задерживаю». Пепел согласно кивнул и встал. В дверях он столкнулся с прокурором. Женя бросил на него злой взгляд, но ничего не сказал.